Глава 7. Примчавшийся в судебный морг Михаил Устинов благовейно замер у входа в прозекторскую, переводя дух. Вопреки ожиданию, комната для вскрытия трупов была отнюдь не мрачной, а довольно светлой. Два стационарных стола из нержавеющей стали с мойками в изголовьях, оснащенные сливами и шлангами с душевыми насадками, располагались у окон с открытыми жалюзи. Для лучшего освещения над столами нависали блоки люминесцентных ламп, а также дополнительные круглые прожекторы на рычажных манипуляторах, наподобие тех, которыми пользуются стоматологи. Однако густой специфический запах медикаментов и мертвой плоти давал о себе знать, и желудок молодого криминалиста отозвался посасывающими всхлипами. На столах покоилось два из раненых обнаженных тела – парня и девушки. Многоопытный судмедэксперт Иван Иванович Лопахин, мельком взглянув из-под очков на вошедшего, Поправил клеенчатый фартук, прикрывавший хирургический костюм салатного цвета, и продолжил бесцеремонно ворчать и разглядывать погибших. Закончив поверхностный осмотр, Лопахин придал телам умиротворенный вид и направился к Мише. По пути он сдвинул маску со рта и резко сдернул перчатки. Латекс издал звук, похожий на хлопок лопнувшего шарика. Сквозь сетку морщин на лице специалиста, которому недавно перевалило за 60, пробивалась жалость. «Дожили!» «Дети похищают детей. Куда катится этот мир?» — проворчал Лопахин, недовольно двигая густыми бровями. Не дождавшись ответной реплики, судмедэксперт спросил. «Какими судьбами, Миша? Петеля прислала Устинов кивнул, сглатывая ком в горле. Будучи экспертом-криминалистом, главастик видел немало трупов. Но то, с чем приходилось работать судмедэксперту, даже его приводило в трепет. Это сегодня трупы привезли сразу после смерти, а порой убитых находят спустя неделю или месяц, а случается и расчлененка, и утопленники, и тела, разорванные взрывом, или сплющенные в автокатастрофах. Бывалые опера в обморок падают от увиденного, а судмедэксперт должен детально во всем разобраться и установить причину и время смерти. Как представишь, бр. Миша невольно передернул плечами, и это движение не ускользнуло от лопахина. Иван Иванович счел своим долгом помочь эксперту. — Понимаю. Елену Павловну интересует личность преступника. Лопахин сделал широкий приглашающий жест, каким радушная хозяйка зовет к столу доброго гостя. — Можете работать, Миша. Взгляд Устинова был прикован к лицу судмедэксперта. — У вас это... — неуверенно произнес он и показал пальцем на глаз. Лопахин снял очки, заметил на них каплю мутной крови и протер стекло салфеткой. С перчаток отлетело, — смущенно пробормотал Лопахин и, указав рукой, добавил. — Вы халатик накиньте, а то тоже. Миша поспешил последовать его совету. Застегнув на халате все пуговицы, эксперт ощутил себя в привычной спецодежде увереннее и стал искать место, где можно было бы разложить свои препараты и инструменты. Он прошел в угол к пластиковому столу и с удивлением заметил на нем большую ярко разрисованную матрешку. «А это вам зачем?» — невольно вырвалась главастика. «Коллеги подарили на шестидесятилетие». Видя недоумение на лице криминалиста, Лопахин хитро улыбнулся и пояснил зловещим тоном. «Наша профессиональная игрушка!» «Вскрываешь, а внутри еще шесть трупов». «Ну, у вас и шуточки!» — Миша одернула руки от румянной матрешки, впервые заметив, насколько неестественно у нее раздут живот. «Защитная реакция организма, молодой человек. Я ведь начал потрошить, пардон, заниматься аутопсией, когда вы еще не родились, а в полевые девяностые ощущал себя рабочему у конвейера. Трупы привозили, эх, да что там говорить». Оба специалиста сдержанно улыбнулись. Устинов окончательно успокоился и сосредоточился на предстоящей работе. Лопахин посмотрел на его приготовление и любезно предложил. «Могу помочь с пальчиками?» «Если не трудно, Иван Иванович». Пока Миша фотографировал погибшего парня, фиксировал антропометрические данные и собирал биоматериал для анализа ДНК, судмедэксперт обмыл грязные руки жертвы холодной водой, а затем подержал их в теплой воде. «Пальчики набухли», — констатировал Лопахин. «Сейчас вытру, обезжирю и можете доктилоскопировать. Только вряд ли в столь юном возрасте он где-нибудь засветился». «Чем больше данных, тем выше вероятность», — заметил эксперт, поглощенный работой. «Лучше бы он был старым рецидивистом», — вздохнул Лопахин. «Или просто старым». На столе затрезвонил телефонный аппарат. Лопахин подмигнул Миша. «Держу пари, это Елена Павловна». Так и оказалось. Петелена позвонила судмедэксперту, как только вернулась с места трагедии в рабочий кабинет. «Добрый день, Елена Павловна». «Недобро, Иван Иванович. Хуже некуда». По непривычно холодному тону следователя сразу можно было понять, в каком состоянии она сейчас находится. «Паршивый денек», — согласился Лопахин. «Вы установили причину смерти заложницы?» «Причина очевидна. Многочисленные осколочные ранения, полученные в результате взрыва. Девчушку из крупные шурупы, Лена». «Взрыв — это главная причина?» «Как минимум две раны смертельны. От шурупов?» «В заключении я напишу» от поражающих элементов взрывного устройства. «Иван Иванович, перед взрывом спецназовцы слышали два выстрела. Это крайне важно. Преступник угрожал заложнице убийством. Вы обнаружили на теле пулевые ранения? Может, они похожи на осколочные?» Задав вопрос, Петелина поймала себя на мысли, что очень хочет, чтобы пулевые ранения существовали. Тогда картина преступления совершенно изменилась бы. Девушку убил психически неуравновешенный вымогатель. Она погибла от выстрелов преступника, и только после этого начался вынужденный штурм, который привел к смерти убийцы. «Давайте же, найдите эти пули! Умнейший Иван Иванович, снимите с нас ответственность!» мысленно умоляла Елена Судмедэксперта. Лопахин словно слышал мысли следователя и прекрасно понимал, о чем идет речь. «Елена Павловна, вы настаиваете, чтобы я еще раз осмотрел тело девушки?» — сухо спросил он. «Если преступник стрелял в Богданову, то...» «Понимаю. Подождите!» Лопахин положил трубку рядом с аппаратом. Он мог вернуться и заново исследовать тело, тщательно проверить сантиметр за сантиметром, осмотреть каждую рану. Но Иван Иванович был уверен, что это будут напрасные хлопоты. Ответ останется прежним. Сорокалетний опыт работы не оставлял у судмедэксперта ни малейших сомнений. Он все сделал без ошибок. Рваные раны от шурупов отличаются от пулевых отверстий также как след трактора от отпечатков колес легковушки. Лопахин выждал несколько минут и поднял трубку. — Пулевых ранений нет, Елена Павловна. — Это точно? Иван Иванович промолчал. Голос следователя дрогнул. — Ну, значит... Петелина поняла, сколь неуместна ее назойливость, и прежде чем положить трубку, грустно поблагодарила. — Спасибо. — Я позвоню вам сразу после вскрытия, — заверил ее Лопахин.